Глава восьмая Молчание затянулось. Ритас не спешил с ответом, а я мысленно накручивала себя. Я ещё на эту планету ступить не успела, а меня уже убить пытаются. Что за варварское общество? А ещё называется главная планета Альянса. Да ладно планета, со мной ведь звёздный лорд. Как они его не побоялись-то? Не сразу я поняла, что мной занялась леди Тайра, Она принялась выравнивать моё дыхание и усмирять бешеное сердцебиение. Вопросы, тугим комком застрявшие в голове, потихоньку начинали структурироваться, раскладываться по полочкам. «Значит, на меня напали», — нарушила я молчание. «Надеюсь, вы знаете, кто?» «Атенаис, подобного более не повторится», — властно заявил Ритас. «В моём доме нечего опасаться». «Айсэ возьмёт защиту периметра на себя». «И да, Атенаис, женщинам звёздных лордов всегда приходится несладко Мне жаль». «Но они знают, на что идут», — криво ухмыльнулась я. «Добровольно идут, в отличие от меня». «Что такое айсе «Скоро увидишь. Теперь о мысли речи Питки». «Когда вы находились в симбиозе, речевой аппарат был лишь у тебя». Питка посчитала нерациональным подключаться к нему и воспользовалась нейронной сетью, поэтому её голос ты воспринимала как свои мысли. Это плохо. Плохо? Почему? Потому что вы обе ещё не готовы к такому способу общения. А значит, на восстановление Питке потребуется больше времени. Но потом всё будет хорошо. Непременно. Дамир осторожно коснулся моего плеча. Я так и не поняла, погладить он его хотел или сжать, потому что вот такая незатейливая ласка быстро закончилась, толком не начавшись. Но ты должна постоянно быть рядом с ней, а ещё лучше — держать её в том месте на теле, которое она определила для себя как хранилище. То есть... Я вздохнула и прикрыла глаза. Всё-таки третья грудь. Тайра кашлянула, точнее выглядело это как кашель, А на самом-то деле это был замаскированный смех. Правда, под взглядом Дамира она уже по-настоящему закашлялась. Я даже смотреть не захотела, сколько там льда в глазах Ритоса. Но приятно, что кто-то так реагирует на мой душевный дискомфорт. Впрочем, лучше бы он меня не от насмешек защищал. «А как долго лететь к вам домой?» «Ещё 15 минут. И примерно столько же тебе потребуется, чтобы привести себя в порядок». «Наш багаж прибудет раньше. Леди Тайра принесёт необходимое, чтобы в дом-то вошла не в пледе и не голая». «А это принципиально? Плед всё скроет. Я пожала плечами». «Какая уже разница? Весь альянс обсуждает монстра в роли вашей невесты. Хуже точно не будет». «Атенаис». «Лорд Дамир. Я не вижу причин, чтобы тратить время на переодевание. Уверена, в доме мне дадут одежду». Я очень хочу увидеть брата, а ваши родственники, полагаю, больше расстроятся тому, что их заставляют ждать. Моих родителей давно нет в живых, но есть айсы. Меня так и подмывало спросить, что такое айсы и каким образом оно связано с родственниками, но... Я скорее почувствовала, чем поняла, что эту тему сейчас лучше не развивать, и не потому, что рядом посторонние в лице подчинённой леди Тайры. Просто лорд явно не готов к этому разговору. К тому же мне его стало по-человечески жаль. Я ведь тоже сирота. Извини. Я сама сжала его ладони и перестала выкать. Я не самый любопытный человек. Иначе бы давно пролистала твою биографию, и таких глупых моментов не было бы. Всё в порядке, Атенаис. Но приличия всё же лучше соблюсти, хорошо? Мне показалось, что он чего-то недоговаривает. Как будто было что-то ещё помимо озвученных приличий. «Собственно, чего я голову ломаю? Я вообще ерунду какую-то предложила. В пледе идти». И так публику в космопорту эпотировала А тут ещё и решила устроить культурный шок. «Ну пусть будет домашним». И выходит, что я мужчину позорю. Он ко мне вон как отнёсся, а я... Точно устала от странных дней и неудавшегося отпуска. Это нервы, несомненно нервы. Вот пообщаюсь с братом, метка в порядок приведу и вернусь в привычную колею. А то, что не реплика, так глупость. А Звёздный сдерживается, гадостей не говорит, ни в чём не обвиняет. Наоборот, успокаивает и поддерживает. Удивительно, таким мягким я его ещё не видела. Вон как Ритас родная планета меняет. Даже сложилось впечатление, что он меня от всего Альянса защищать собрался. Дальнейший путь мы проделали в молчании. Не знаю, хорошо это или плохо, но я не осмелилась нарушать тишину. Дамир о чём-то напряжённо думал, и прерывать его мысли своими глупостями не хотелось. Тем более я действительно устала ещё во время нашего пути на корабле, который опять же толком не рассмотрела. Даже обидно стало, мне ведь этого очень хотелось. И вдвойне устала за сегодняшнее утро, проведённое в сборах, которое плавно перетекло в день с сумасшедшим приёмом на Аритосе. Никогда бы не подумала, что смогу собрать такую толпу, жаждущих увидеть моё лицо. Ну и, конечно, убить меня никто раньше не хотел. Напакостить? Да. Реально прибить? Нет. За всеми этими размышлениями я не сразу сообразила, что мы прибыли на место. Окна-то непроницаемо, ничего не видно, как мне внутри, так и тем, кто вздумает подглядывать снаружи. Да и Ритас продолжал меня приобнимать и отстраняться не спешил, как не спешил отдавать приказ Таире и пилоту. Мне было с ним так уютно и хорошо. Ещё медок пригрелась и так забавно посапывала. Робкое покашливание Вайеры заставило нас включиться в реальность, вынырнув из своих дум. И вот тут-то всё завертелось и закрутилось. Я могла лишь наблюдать за тем, как Рита сдаёт отрывистые команды, а Вайера с невиданной скоростью выбирается из флайера, чтобы принести мне одежду. На самом деле очередное переодевание не заняло и десяти минут. Тайра вернулась быстро, Дамир оставил нас наедине, давая Вайере возможность свободно дышать и передвигаться, при нём она была довольно замкнутой и зажатой, хотя иногда вредная натура прорывалась. Целительница молниеносно привела меня в порядок, заново заплела волосы в толстую косу, свободно спускающуюся по спине. Мне очень нравилась такая прическа. И Тайра каким-то чудом поняла, что я жалею о том, что после слияния от косы на моей голове осталось лишь воспоминание. Принесённое вайерой платье было глубокого синего цвета, простого кроя и довольно закрытое. Я не видела его раньше и точно не заказывала в чудо-кабинке Но зато нижнее белье оказалось то самое, оплаченное ритасом «Всё будет хорошо, Атенаис», — поправляя мне прическу, произнесла Тайра. «Я рядом, и я не позволю тебе упасть в обморок, опозориться». «Ты это и так сделала», — фыркнула вредная Вайера. «Выйти в облике монстра, надо же!» «Стерва ты, как есть стерва!» «Ну-ну!» Зато о тебе ещё долго помнить будут. Такой скандал, такой фурор. А ты, Наис, да ты до сих пор для всех неизвестный элемент. Да они весь Альянс ног на голову перевернут, чтобы найти такую планету с такой расой. А её же не существует. Это же слияние Питки и меня. Вот именно. Не знаю, может, просто нервная. Но в итоге мы с Вайерой громко смеялись, обнимая друг друга. «Нет, ну потрясающе же!» — хихикала Тайра. «Атенаис, с твоим приходом в мою жизнь, что ни день, то сюрприз и развлечения «Вот спасибо. Гордись, с тобой ни одному мужчине скучно не будет, даже такому искушённому в отдыхе и развлечениях». «Ты о Адамире?» «Конечно. Или думаешь, он всю жизнь цветочки нюхал, да у ромашек лепестки обрывал?» хм. Тайра задумалась. но только если по аналогии». «Что по аналогии?» «Не поняла я». «Погоди, ты что, девушек с ромашкой сравнивала?» «Чем тебе не сравнение?» «Да ну тебя, надо идти». «И так заждались». Я уверенно шагнула к выходу. Как назло в голову пришёл наш диалог со Звёздным, в котором он мне про свои победы над женским полом намекал. Ещё ревновать его не хватало. Я тряхнула головой, прогоняя шальные мысли. Целительница ничего ответить не успела. Дверца флайера плавно выдвинулась, являя меня до миру, который буквально впритык стоял, закрывая собой обзор не только на меня для всех желающих, если они были, но и мне на своё жилище. Всё, что я видела – огромный забор. Во всяком случае, я его так определила, хотя забором подобное сооружение сложно было назвать. Массивные столбы, а между ними огромные статуи, и всё это объединялось сеткой из лозы, то ли металлической, то ли ещё из какого-то прочного материала. Я насчитала десять статуй, которые изображали мужчин и женщин, хотя их было явно больше, но заняться дальнейшим подсчётом мне не дал Дамир, мягко подтолкнув к воротам, что находились между двумя статуями, изображающими царственных красавиц». Вообще монументально всё смотрелось, настолько величественно, что дух захватывало. Но с каждым шагом моё удивление росло. Откровенно говоря, я испытала настоящий шок, потому что огромные статуи по мере приближения к ним уменьшались в размерах. «Так и должно быть», — нервно уточнила я у Звёздного, — «страшно вообще-то». «Или это голограммы?» «Айса, Тенаис. Тебя встречает Айса полным составом». то Они что, живые?» Сама не заметила, как остановилась и вцепилась в его локоть. «Вы шутите, да?» «Идём», — непреклонно заявил Ритас. «Все вопросы дома». «Не хочу», — выдохнула я едва слышно. «Что это такое?» Нам оставалось дойти до ворот буквально метра два, и теперь статуи приняли привычный для меня размер, но ну, почти привычный. все таки сами Ритасы были довольно высокими, как и их женщины. «Атенаис, ты же храбрая», — напомнил Дамир и потянул вперёд. «И к тому же моя невеста». «Сложно забыть о таком. А Курвина тоже Айса встречала?» «Нет». «Почему?» «Потому что он не моя невеста». «Погодите». Я всё так же упиралась, хотя волна страха улеглась, и явно не без помощи Тайры. «Это взаимосвязано? Они что, не знают, что я не совсем... женщина?» закончил за меня Звёздный со смешком. «Да нет же, женщина я, дело не в этом. Да мир, я боюсь вашего Айса, они... словно живые. И кроме вас объяснить мне, что это такое, никто не может». Медок посапывала на руках Тайры. «Она мне её не отдала», — сказала после того, как внутрь войдём. «И уж тем более я не могу проследить логику вашего ответа, когда точно знаю, что...» «Расскажу твоему брату, что его сестра трусиха». «Что?» «Атенаис, насколько я понял, Корвин гордится тобой. Как думаешь?» «Ритес ещё договорить не успел». Как я сама потащила его вперёд. Ни за что не позволю сказать брату, что я чего-то не могу и не умею. Или спасавала не в минуту опасности, а в мирное время, просто перед неизвестными обстоятельствами. Я затормозила только, когда одна из статуй шагнула навстречу. Миловидная женщина с пышно зачесанными наверх тёмными волосами и в платье, немного похожим на моё. Если честно, она сразу привлекла моё внимание так как черты её лица показались знакомыми. Но я была слишком поглощена своими страхами и вопросами, на которые Дамир так и не дал ответа. А вот когда она реально сделала шаг и улыбнулась, я едва не завизжала от ужаса. «Голограмма. Однозначно это голограмма. А звёздный гад издевается. Мог бы просто сказать, что статуи ультрасовременная, но пусть будет охрана. Зачем измываться, пугая этим Айсе?» «Добро пожаловать домой, доченька», — мягко произнесла женщина, а у меня по спине мурашки поползли. Голос её был таким... потусторонним, что ли? Вот как по визору показывают страшилки, углубляясь в историю прошлого различных планет, где существовали призраки, духи, неживые, чужие и чуждые, в точности, как этот голос. «Мы ждали тебя», — гордо и хором возвестили остальные статуи, принявший вполне приличный и привычный для меня вид. «Ноэль Канта, ты торопишься и пугаешь нашу дочь?» — пожурил вышедшую вперед женщину, стоящий с ней рядом старик. «Бред!» — мелко трясясь от страха прошептала я. «Слуховая и зрительная галлюцинация! Однозначно!» Я даже ущипнула себя со всей силы и тут же вскрикнула от боли. «Так, значит, не бред!» И естественно, я не сплю, логическое объяснение должно быть всему, даже тому, что лично в моей голове пока не укладывается. Впрочем, скажи мне неделю назад, что я стану невестой, пусть эффективной звёздного лорда, я бы тоже пальцем у виска покрусила. Плюс существование питки и нашего странного слияния. Раньше подобная возможность в голову бы не пришла, а мне ведь даже неплохо после того, как я в монстра превратилась. сейчас главное Ещё больше не опозориться и не упасть в обморок. Где-то здесь Корвин, и не удивлюсь, если он наблюдает за моим приездом. «Здравствуйте!» Будро, как мне казалось, начала я. Хотя со стороны мой голос явно звучал жалко. Но я храбрилась и гордо держала осанку и даже улыбалась. Позже подумаю над тем, как отплатить лорду Дамиру той же монетой. Подготовил он меня к встрече со своей планетой. Ой, как подготовил!» и, судя по всему, лгал, что его родители мертвы. Вот эта женщина, что стоит прямо передо мной и доброжелательно улыбается, явно его мать, потому что он невероятно на неё похож. Я и так ждала этого дня слишком долго. С того самого момента, как погиб мой муж, Адамир стал главой рода аль -Кахар. Ответила вроде бы как мама звёздного лорда тому мужчине, что её журил, и вновь повернулась ко мне. «Я рада с тобой познакомиться, Атенаис. Ты можешь обращаться ко мне по имени. Ильканта Алькахар к твоим услугам, милая». В первый момент меня, конечно, удивило то, что она моё имя знает. А потом я вспомнила, что вообще-то Корвин в её доме находится. Да и вряд ли такая большая тайна имя невесты единственного сына. Единственного, потому что даже я знаю, что у лорда дамир братьев и сестёр нет. Это общеизвестный факт. Я мудро рассудила, что обо всех странностях мы поговорим уже в доме, где можно будет с комфортом расположиться, а не боятся что упаду от пережитых впечатлений в обморок и при всех опозорюсь. В который раз? Благодарю за оказанное доверие, леди Ильканта. Мне приятно с вами всеми познакомиться. И я улыбнулась, демонстрируя дружелюбность. Кто знает, что у этих ритосов в голове? Я вот до сих пор понять не могу, каким образом они смогли уменьшиться в размерах, да ещё за считанные секунды. «Она не знает», — вдруг сообщила мама Дамира, и её лицо посуровило. «Ты не рассказал ей ни о том, кто мы, ни о том, что её ждёт. Сын, как ты мог?» Я не знала, куда мне глаза прятать. Так-то женщина права. Но я себя неуютно чувствую, потому что и сама хороша. Храню совместную тайну. А давайте не будем портить хороший момент плохими впечатлениями. Честное слово, это во мне нервозность сказалось. Я бы хотела увидеть дом, уверена. Он чудесен, как и вы. Улыбнулась опять обворожительно и искренне. Эликанта действительно необыкновенно красивая женщина. Несомненно, у неё безупречный вкус. Но больше всего мне сейчас хотелось зайти в дом и обнять брата, а потом как следует надавать ему по шее, потому что всё, что с нами сейчас происходит, это результат его безалаберности. И я уверена, что Корвин не мог сотворить ничего плохого, а значит, этот паразит пожелал от меня что-то скрыть. Это как снежный ком. Сначала вроде маленькое и незначительное событие, а потом вокруг нарастают другие накатывают на себя». и в итоге ты ни вздохнуть, ни пошевелиться не можешь. Впрочем, я и сама виновата, раз ничего не замечала. Явно у Корвина были проблемы со своей группой в академии, а я, увлечённая работой и скорым отпуском, думала лишь о себе. Но мы всегда всё решали вместе. И на этот раз я тоже не останусь в стороне. «Мы очень ждали тебя, девочка», – нежно произнесла Эль Канта, хотя мурашки по коже у меня всё равно побежали. А в следующее мгновение она стремительно приблизилась ко мне и крепко обняла. Моё тело бросило сначала в холод, затем в жар, но само прикосновение, оно было тёплым. И терять тебя только потому, что сын впервые за долгое время совершил глупость, я не намерена. «Мы тоже», — прозвучало почему-то угрожающе, хотя никакой агрессии со стороны встречающих не было, в мою сторону точно. «Забудь о том бреде, что нёс Дамир», — прошептала женщина. «Ты самая настоящая невеста, и мы приняли тебя». Секундная заминка и лихорадочные раздумья над тем, а не услышал ли её кто-то помимо меня, я даже обернулась. Но Тайра стояла далеко, пилот Флайра тоже, только звёздные я стали свидетелями откровения Эльканты». Ибо, по большому счёту, её шёпот можно было назвать громким, и, наверное, нервы она пощекотать хотела совсем не мне, а сыну. Я твёрдо решила, что подумаю обо всём этом позже и обязательно потребую от лорда до мира ответов, потому что ситуация мне не нравится, окружение тоже, и что ещё меня ждёт, только ветру, который лихой и известно. «Замечательная шутка!» – улыбнулась я и мягко отстранилась от Ильканты. Причём уже не скрывала облегчение. Врать родственникам — последнее дело. А особенно матери-мужчину, у которого собираюсь жить непродолжительное время, и который взял на себя ответственность за инцидент с моим братом. Я не шутила. «Мама!» — тихое, но твёрдое предупреждение Дамира прозвучало одновременно с заявлением Ильканты. «И всё-таки, может, пройдём внутрь?» — спросила я. Не хотелось сейчас копаться во всём этом. Фиктивная невеста, нефиктивная. Какая уже разница? Мы два взрослых человека. Ну ладно, человек и Ритас. Мы сумеем договориться и решить проблему. Во всяком случае, я очень надеялась, что сумеем. Я безумно соскучилась по брату. Он ведь у вас гостит? А ты на Крик Курвина буквально разорвал пространство, а через мгновение он уже прижимался ко мне. Смотрелось это, конечно, забавно, я хоть и была старшей сестрой, да только уступала ему и в росте, и в весе. Так что мой брат сгробастал меня в объятья, полностью укрыв от всего и всех, и, казалось, собирался разрыдаться, и я бы начала его успокаивать, если бы не находилась в ступоре. Корвин прошёл сквозь сельканту, она стояла прямо передо мной, а он разрезал её, словно воздух не обогнул, как препятствие. а прошёл через неё, и будь мать Дамира голограммой, она бы на моих глазах сначала распалась, а потом собралась. Но нет, женщина как стояла на месте, так и стояла. Ни малейшего движения, никакого распада на частицы. «Чтоб тебя!» — выругалась я. Это было всё, что сумел выдать мой мозг в данный момент. «Сестрёнка, я... я так рад тебя видеть!» «И вас, лорд Дамир, как же я вам благодарен!» И вновь я решила отодвинуть всё произошедшее на второй план. Ловко выкрутилась из медвежьей хватки Корвина и, чуть подпрыгнув, ухватилась за его ухо. «Ай, Атенаис!» «Двадцать восемь лет, как Атенаис!» — рыкнула я, как дикий зверь. «Лорд Дамир, где бы мы могли поговорить вот с этим чудовищем с глазу на глаз?» «Узнаю свою сестрёнку!» Насупился Корвин. «У тебя рядом со мной всегда тормоза отказывают!» «Поговори мне тут!» Я уже не выкручивала ухо брату, а чуть приобнимала его, не выпуская из поля зрения явно наслаждавшуюся картиной Ильканту. На самом деле тащить за ухо Корвина – бесполезное занятие, особенно учитывая, что этот лоб выше на голову и шире в плечах. Но тут уже традиция – нашкодничал, береги уши. «Потому что я по ним обязательно пройдусь». «Извините нас, лорд Аль очень церемонно произнёс Корвин и сотворил обеими руками странный жест, одновременно чуть наклонив голову. «Я счастлив видеть вас лично и безумно благодарен вам за своё спасение». «И я рад нашей встрече», — скупо сообщил лорд Дамир, но, вывертав с руками и пальцами, повторять не стал. Хотя Курвин, видимо, выдал какую-то традиционную фишку, использующуюся при официальных встречах с ритасами «Пройдёмте в дом». И повёл нас внутрь. Пару раз я порывалась попрощаться с Элькантой и другими пока непонятными для меня существами, но сначала ритас не дал рта раскрыть, а потом я увидела, как мама Дамира мне подмигнула и приложила палец к губам. Что ж, очередной штоп его секрет.